Студия медиакнига представляет. Василий Сахаров. Тор. Исполняет артист Александр Чернов. Пролог. «Встать!» Громкий окрик командира вырвал майора Васильева из сна, после чего он открыл глаза и огляделся. Одноместная комната в общежитии. Сквозь узкое окошко в помещение проникали солнечные лучи, которые падали на пол. Немного душно. Наверное, климат-контроль сдох и болела голова. Обычное состояние для бравого гвардейского офицера, который запутался, не знал, что ему делать дальше, и считал, что его жизнь потеряла всяческий смысл. И если бы не разгневанный полковник Габриэль Рок, который был затянут в парадный гвардейский мундир и нависал над Васильевым, то он продолжал бы спать, а затем отправился бы в город и похмелился. «Полковник, иди к дьяволу и дай выспаться!» плотнее заворачиваясь в покрывало безразлично бросил васильев э, -э нет рог который некогда служил под началом васильева но затем обогнал его по карьерной лестнице ногой столкнул тело майора на пол а затем прокричал идиот что ты вчера натворил очумел васильев вскочил на ноги и бросился на полковника замах Он попытался ударить Рока в челюсть, но вышестоящий начальник легко уклонился, ушел в сторону и оттолкнул его к стене. Привычно согнув правую руку в локте, Васильев смягчил падение, прокатился по грязному ковру, снова поднялся и, встряхнув головой, опять бросился в атаку. Полковник не церемонился. Прямой удар с ноги опрокинул майора на спину, а Рок замер над ним и презрительно бросил. «Как же ты опустился, Васильев!» «Да пошел ты!» — поднимаясь, пробурчал майор, после чего уже спокойно спросил начальника. «Что я опять натворил?» «А ты ничего не помнишь?» «Не-а», — майор покачал головой. «Вроде бы в Багровую звезду поехал. Девочки были, и компания хорошая подобралась. Мы пили и веселились, а потом провал в памяти». «Ясно». Полковник тяжко вздохнул, отошел к окну, Заложил руки за спину и, не оборачиваясь, сказал. «Вчера вечером ты, как обычно, прожигал жизнь и так раздухарился, что разнес половину багровой звезды. Ну а затем при свидетелях ты оскорбил леди Роксану из клана Тергон. И что именно я ей сказал?» Обозвал шелюхой «Это, конечно, правда, но говорить любовнице императора, пусть даже бывшей, такие слова несусветная глупость». «С чего хоть все началось?» Ты порывался с ней поговорить о чем-то важном и, как обычно, вспоминал принца Константина. А потом, когда она тебя отшила, прозвучали слова, за которые теперь придется отвечать. А что дальше? Леди Роксана фыркнула и покинула заведение. А ты сцепился с охраной Багровой звезды и подрался с экс-чемпионом планеты по рукопашному бою Акаем Бересневым. И кто победил? Боевая ничья без переломов и ушибов. Плюс погром бара прикольно по губам майора пробежала улыбка ага полковник слегка качнул голову и добавил в конце концов тебя вытащили привезли во дворец а здесь твое бренное тело приняли наши ребята было ты с ними решил помахаться да только они тебя аккуратно выключили и уложили спать в общем скандал набирает обороты часть видеофайлов из багровой звезды попала в планетарную сеть и прежде чем их удалили Эти кадры посмотрело 27 миллионов человек. Количество скачиваний достигло 5 миллионов. А дом Тергон уже прислал требование извиниться перед леди Роксаной. Так что готовься. Тебя срочно вызывает император. Да уж погулял. Продолжая улыбаться, майор встал. Накинул на себя халат, закинул в рот болеутоляющую таблетку и спросил полковника. «Как думаешь, Рок, что со мной будет?» Полковник обернулся, смирил бывшего командира, на которого он некогда равнялся, очередным презрительным взглядом и ответил. «Думаю, что тебя заставят прилюдно покаяться, а потом отправят на фронт. Там такого тупого барана быстро прикончит. И через полгодика я положу на каменное надгробие с надписью «Здесь лежит гвардии майор Илья Васильев цветочки». Помяну тебя, и на этом всё. Ясно. Пойду себя в порядок приведу». Васильев кивнул, нацепил на левую кисть браслет коммуникатора и направился в ванную. Его опухшее лицо не отражало никаких чувств, полнейшее равнодушие. Но это была маска, которая скрывала чувства офицера, и пока майор умывался, он раз за разом возвращался в прошлое и вспоминал о своем падении. Начиналось все очень хорошо. Илья Васильев родился в семье контр-адмирала и дамы из аристократической семьи. С самого раннего детства он знал, что живет в самом лучшем государстве – Новороссской империи, которую основали бывшие пираты и военные из республики Ламонтея. Поэтому его мечтой было стать офицером, и уже в 10 лет он был зачислен в Академию имперских ВКС. Васильев старался походить на отца и государя Сергея I по прозвищу Серый Лев, и уже к 16 годам он стал профессионалом, который мог и космическим кораблем управлять, и пехотной штурмовой ротой руководить. Это не осталось незамеченным, и вскоре Васильев оказался в свите принца Константина, любимого сына государя-императора, и с ним он провел 10 лет, которые были самым счастливым временем его жизни. Принц Константин, который, несмотря на то, что являлся третьим ребенком императора, считался его наследником, и он во многом походил на своего отца. Смелый, резкий, непредсказуемый и непобедимый. Он был силен, красив, прекрасно подготовлен и не раз демонстрировал талант полководца и организатора. Император этим пользовался, и принц постоянно находился на передовой. Необходимо объединить окраинных вольных пиратов и с их помощью разгромить базу потенциального противника? Константин тут как тут. Требуется уничтожить оплот секты Бабуин-Санган? Принц готов. На фронте слер Лер-Ариш уродливыми монстрами из глубин космоса возникли осложнения? Не беда, Константин уже рядом, а вместе с ним вся первая ударная бригада линейных кораблей и пятая десантно-штурмовая дивизия. Наследнику Серого Льва удавалось все, за что он брался. Но такие яркие люди, как правило, долго не живут, и век Константина был недолог. Поступила информация, что на принца готовится покушение. И Васильев, который возглавлял его личную охрану, занялся этим делом. Преданный Константину майор рыл землю, пытал людей и вытряхивал из них крупицы ценной информации. Он шел по следу киллеров из секты Бабуин-Санган, но опоздал. Флайер принца был сбит зенитной ракетой. Константин погиб, и с тех пор минуло 8 лет. Останки наследника отправились в мавзолей, который специально приказал построить император а майор винил себя в гибели друга, стал много выпивать, совершенно позабросил семью, развелся с женой и хотел только одного — забыться. «Эх!» — мысленно вздохнул Васильев, глядя на себя в зеркало. «Если бы я был чуточку побыстрее и порасторопней, глядишь, не смогли бы сектанта принца достать. Но я не успел. Позор!» «Илья, скоро ты?» — окликнул Васильева полковник рок «Иду!» ответил майор и плеснул на лицо очередную жменю прохладной воды. Спустя десять минут, приведя себя в порядок, Васильев оделся и вышел. Полковник, который к этому моменту уже немного успокоился, придирчиво осмотрел его и увиденным остался доволен. Перед ним стоял рослый светловолосый мужчина с темными кругами под глазами и в строгом черном мундире. На левом боку меч, а на правом кобура с грозным Штеером Ультра. Настоящий имперский гвардеец, каков он есть, такового не стыдно государю показать. Перед очами самого мудрого, благочестивого, сурового и одновременно с этим милостивого человека в радиусе 70 парсек, Васильев предстал ровно в 10 часов утра. Император, широкоплечий брюнец с густой сединой в длинных волосах, которому недавно исполнилось 120 лет, принял его в своем личном кабинете. Это была честь. Поэтому Васильев расценил сие как добрый знак, и, глядя на повелителя миллионов людей, который в распахнутом на груди цветастом халате, почесывая волосатую грудь, сидел подле выходящего в сад окна, постарался сохранить самообладание. «Собрался», — мысленно скомандовал он себе. «Ничего лишнего, четкие ответы и только так и никак иначе. Хотя в чем мне раскаиваться?» «Я давно смерти ищу, и назначение на фронт, пусть даже в штрафной батальон, приму с радостью, а посему будь что будет». «Ну что, Илья?» – бросив на майора косой взгляд, по-свойски обратился к нему император. «Натворил дел? Так точно, ваше императорское вели...» «Заткнись!» – взмахнув рукой, Сергей Первый оборвал гвардейца. «Мы одни, так что давай без официоза. Присаживайся». «Я виноват и готов понести любое наказание» располагаясь напротив государя, произнес майор. «Наказание будет, и перед раксаной Тергон ты извинишься», император усмехнулся и добавил. «Однако перед этим мы с тобой поговорим». «Ты помнишь рейд на Махаон?» «Да», — Васильев кивнул. «Перед нашей эскадрой была поставлена задача уничтожить военную базу Союза Корпоративных Миров, и мы это сделали». Константин так грамотно спланировал операцию, что корпоранты до сих пор думают, что это пираты повеселились. Что повеселились, про это я в курсе. Неделю с местными девочками зажигали. Было такое? Да, не стал отрицать гвардеец. Мы молодые были, а тут целая планета у наших ног. Хоть и аграрный, но населенный мир. А вот скажи мне, Илья, девочек, которые с вами постель делили, ты запомнил? Смутно. Слишком много их перед глазами промелькнуло. Но с Константином, насколько я знаю, только одна была. Так точно. То ли Мария, то ли Марьям. Племянница главного столичного проповедника. Сейчас трудно вспомнить. Однако, если нужно, то я подниму свои видеоархивы. Не надо. Старик, который начинал свое восхождение наверх как дезертир, сепаратист, националист и удачливый пират, покачал головой. После этого он на некоторое время замолчал. Его пальцы прошлись по столу, выбили затейливую дробь, и только затем император вновь заговорил. «Знаешь, Илья, у нас с тобой есть кое-что общее. Это память о Константине. Мы оба никак не можем его забыть. И вот недавно я разбирал оставшиеся от сына документы. Там много чего было. Записи с боевого шлема, доклады, приказы, записки, видеофайлы и фотоотчеты. Мне было очень тоскливо, я даже подумал о том, что можно нарушить свой собственный закон и клонировать его. Однако удержался. А потом добрался до личных снимков принца, где он с девушками. Их было немало, и я подумал, что, возможно, у меня есть внуки от Кости. Поэтому я отдал команду начальнику СИБ найти всех любовниц сына и проверить, не остался ли от Константина ребенок. И что? Глаза майора загорелись, и он, не обратив внимания, что перебил самого императора, подался вперед. Буквально вчера я получил отчет, и оказалось, что у принца Константина три потомка. Две девочки, и они рядышком, в столице империи. А помимо того, есть мальчик с Махаона, сын Марии Миргородской, которая провела с Константином несколько дней. Дата зачатия ребенка совпадает со сроками вашей высадки. Добытый имперской резидентурой генетический материал мальчишки подтвердил наше родство. Да и похож он на Костю, фотографию позже увидишь. Он по-прежнему на махаоне? Нет. Жизнь паренька, кстати, мать назвала его Виктором, сложилась тяжело. После того, как ваша пиратская эскадра улетела с планеты, местные религиозные фанатики стали отлавливать женщин, которые были с вами. Их сжигали и забивали камнями, только потому, что они опозорены. Мария Миргородская долгое время прожила в пригороде, родила ребенка, пару лет пряталась а затем отнесла своего сына на новую базу наемников СКМ. Мальчишку взяли, а мать отправилась к своему дяде, и он ее не пожалел. Подобно другим несчастным, девушку забросали камнями, и она погибла. А Виктор остался на военной базе. А почему его не вернули родне? Ребенка пожалели жены наемников. На территории воинской части сердобольные женщины организовали приют. Они подкармливали осиротевших детишек, А потом в голове командира наемников, полковника Рамуальда Харриса, появилась мысль, что из них он сможет вырастить настоящих бойцов, которые будут преданы только ему. Отряд наемников назывался Центурион. Это серьезное соединение бригадного типа с хорошей репутацией и неплохой финансовой базой, которая использовалась корпорантами для несения гарнизонной службы на нашей границе. А что теперь? Пару лет назад Харрис собрал молодняк как своих детишек, так и приемных, и отправил их на планету Арисаба, столицу латиноамериканского сектора СКМ. Там молодежь распределили по военным училищам, и Виктор попал в общевоисковое имени Симона Боливара. Кого из него готовили, пока неизвестно. Это закрытая информация, но, скорее всего, штурмовика или спецназовца. Майор прикинул сроки обучения в училищах СКМ и сказал. «Выходит, он уже офицер?» нет Недавно Центурион распался. Полковник Харрис влез в какую-то аферу с кредитами, которую он не смог выплатить, и его наемное соединение было расформировано. Техника и вооружение перешли в собственность другой бригады и сил самообороны Махаона, а люди оказались предоставлены сами себе. Ну а с Виктором что? Деньги за обучение перестали поступать, и три месяца назад перед выпускными экзаменами его отчислили. Так что сейчас он на Арисабе. Незаконно, как нелегальный эмигрант. Вы пошлете за юношей людей из службы имперской безопасности или разведчиков? Нет. В таком вопросе, как поиск человека, который теоретически может претендовать на мой престол, пусть он даже тридцатый на очереди, полагаться на СИП нельзя. Все данные о моем запросе уже уничтожены, и за Виктором отправятся не СБшники и не волкодавы из ГРУ или СВР, а ты. «Это честь для меня!» – Васильев вскочил. «Вот и оправдай оказанное тебе доверие, Илья!» Император устало кивнул и добавил. «Сегодня ты принесешь извинения клану Тергон и будешь уволен из рядов гвардии. Ну а завтра к тебе придет мой человек, который передаст досье на Виктора Миргородского и будет координировать твой поиск. Ступай, Илья, и помни, это твой шанс вернуть самого себя». Помочь мне и почтить память друга, которого ты не уберег. Иди и приведи ко мне внука, который так похож на Константина. Но не отпугни его и действуй осторожно. Майор Васильев развернулся к двери. Он двигался на выход уверенно, и в душе офицера царила буря. В его жизни снова появилась цель, и он был уверен, что выполнит приказание императора, чего бы ему это ни стоило и сколько бы времени на это ни пришлось потратить.